Хуфэйцинь сокрушается. Хувею такая прогулка нисколько не нравилась. В поместье Ху было много красивых уголков, еще больше укромных, и ему хотелось все их показать Хуфэйциню. То-то он разинит рот от удивления. Но ему начинало казаться, что Хуфэйцинь где-то бесконечно далеко, хоть и идет с ним рядом. Хувей то и дело на него поглядывал, но Хуфэйцинь не замечал, Он был погружен в собственные мысли, иногда что-то бормотал себе под нос и не слушал, когда Хувей говорил. «Все, хватит», — сказал Хувей, за плечо останавливая Хуфейциня. «А?» — очнулся тот. «Что?» «А я почем знаю? Дергаешься так, словно тебе хвост прищемили. Ты ведь ни слова не слышал из того, что я говорю». «А?» — смутился Хуфейцинь. Хувей очень пристально на него посмотрел. Это из-за моих слов о небесном хорьке? Забудь уже, это была шутка. Хуфайцинь прекрасно знал, что шуткой те слова не были, но он мотнул головой, словно бы говоря, что это здесь ни при чем. Хувей задумчиво поскреб когтем подбородок и выдвинул еще одно предположение Жарково переел, и теперь тебя пучит. Что? возмутился Хуфейцинь. Или. «Я переусердствовал совместными практиками?» — сощурился Хувей. На лицо Хуфей поползла краска. «Нет», — выдавил он. «Не из-за этого или не переусердствовал?» — уточнил Хувей. «Ты... я просто...» «Ты просто что?» «Злюсь». Хувей выгнул бровь. «На кого?» «На самого себя», — сказал Хуфей Хувей, разумеется, потребовал объяснений. Хуфайцинь накрыл глаза ладонью. Лис попался в капкан, вырвался, а когда увидел еще один, то тут же сунул в него лапу, чтобы проверить, все ли капканы захлопываются. Хм! протянул Хувей. Эту лисью притчу он сам рассказал хуфэйциню когда-то. Глупо делать одно и то же и ждать какого-то другого результата. В сердцах сказал Хуфайцинь. Хм. Опять сказал Хувей, не совсем понимая, о чем именно Хуфэйцинь говорит. «На что я надеялся? Каким наивным нужно быть, чтобы верить, что с небесным императором можно договориться?» Кипятился Хуфэйцинь. Он уже поступал низко. «С чего я решил, что в этот раз все будет по-другому?» «А, вот оно что!» – протянул Хувей. «Посадили на цепь, как пса!» «По твоей милости!» заметил Хувей, «И меня тоже». Хуфэй Цинь очень недовольно на него посмотрел, но продолжал. «Меня никто и не собирался слушать. С тем же успехом я мог просто остаться в мире демонов». «А я о чем?» — покивал Хувей. «А теперь они собрали небесное войско. Военные барабаны, будь они неладны. А демоны не готовы к войне». «Так», — поднял Хувей ладони. Демоны всегда готовы к войне, врасплох их не застанешь. Чтобы ты знал это вопрос выживания, четыре небесных войны пережили, а это о чем-то договорит. Если выдвинутся все небесные войска. Хуфэйцинь присел на корточки, закрыл голову руками. Боги войны, вооруженные небесным оружием. Ты что ли хвост поджал? с легким презрением спросил Хувей поднимая его за шиворот земли. «Мне страшно», — честно ответил Хуфей Цинь. «Я не поджал хвост, но мне страшно. Из-за меня начнется очередная небесная война». «Не льсти себе», — фыркнул Хувей. «Они просто используют тебя как повод ее начать, только и всего. Они нашли бы еще к чему прицепиться. Все это уже было. Ты, конечно, можешь рвать на себе шерсть, Но это ничего не изменит. Твой папаша настоящий хорек. Не успокоится, пока не передушит всех кур. Три из четырех небесных войн на его совести. Об этом Хуфайцин не знал. В небесных хрониках воспевали доблестные подвиги небожителей. Каждая небесная война начиналась из-за вероломства демонов. Так говорили. Небесный император брал в руки небесное оружие и защищал небеса от врагов. Куфайци не сдал приглушенное восклицание. Если подумать, если принять во внимание то, что он уже знает о мире демонов, все это полная чушь. Миры враждебны друг к другу. Если демон явится в мир небожителей, или если небожитель явится в мир демонов, ему не поздоровится. Для этого не нужно выдвигать войска, а миров все сделает сама. Ху Цинь припомнил что хувей говорил о границах мира демонов там демоническая аура слабее поэтому небожители устраивают на окраинах небесную охоту тысячи молний и если у небожителей нет какого нибудь тайного небесного оружия позволяющего разрушать барьеры над мирами в мир демонов они попасть не смогут а если такое оружие все таки есть вряд ли небесный император собирается прийти, чтобы постоять у границ мира демонов и уйти обратно. Осада смысла не имеет. Демонам нет необходимости покидать свой мир. Нет. Небесный император коварен. У него должен быть план. Он может воспользоваться заложниками, его матерью или сестрой. Если до этого дойдет, кого он выберет? Хуфейцинь прищелкнул зубами. «Ты что?» удивился Хувей, «Я сын своего отца». Неохотно сказал цень «Такой же хорек, как и он. Куры спасутся, только если хорьки передушат друг друга». «Фу!» — сказал Хувей с отвращением. «Скажет тоже».